Глава четырнадцатая. Пока не отметили ли. За окнами машины проносились современные здания. Высотные зеркальные небоскребы постепенно сменялись более старыми и приземистыми постройками. Вскоре Зверев понял, что они движутся в сторону старой части города. «Так куда мы едем?» — осведомился Тимофей. «Точно!» Самое главное, я забыл тебе сказать, схватился с Василевской. Вчера вечером Панкрат Легастаев дал мне информацию об этом погибшем грабителе. Кажется, его звали Сергей Кривошлыков. Мы пробили его по нашей базе данных и увидели, что у него впечатляющий послужной список: нападения, ограбления, вымогательство. А в последнее время он работал на кого-то из группировки Сиамские близнецы. Знаешь, кто это такие? Приходилось слышать. Вспомнил Тимофей. "Конечно, сейчас, кажется, весь преступный мир Санкт-Петербурга под себя подмяли". "Всё верно", подтвердил Антон. После падения корпорации Экстраполис и гибели большинства высокопоставленных бандитов, власть в криминальном мире перешла к сиамским близнецам. Если случается крупная неприятность, как правило, оказывается, что за этим стоят именно они. А о них сейчас много всяких бандюганов работает. "Тыт не успел? Как вам в каком смысле?" Ну я же знаю, что ты даже на барона успел поработать. На барона случалось, уклончиво сказал Зверев. Но с ямскими близнецами я никогда не связывался. Зато барон с ними постоянно сотрудничал, сообщил Василевский. Он же коллекционером был и скупчиком краденого. Частенько заказывал их представителям украсть какой-нибудь ценный артефакт. Те быстренько находили подходящих людей и исполняли его просьбу. У барона на этом весь бизнес был построен. Вот и Сергей Кривошлейков работал на Близнецов вместе со своими дружками. Их чёрная тройка подобрали же они себе название. Хотели, чтобы все их боялись и уважали. Только никто их не уважал. Наоборот, даже самая жалкая Жульё из тёмных подворотен считал их плыгиатрами. Всеже сколько людей ещё помнят настоящую чёрную четвёрку. Но Кривошлейкова была подружка по имени Лариса. Девчонка вроде умная, серьёзная. Непонятно, как она вообще с таким огловником связалась. Увлекается скульптурой и живописью, снимает небольшую студию на каком-то старом складе на окраине Санкт-Петербурга. Панкрат дал мне её адрес. Вот туда-т мы и направляемся. Поговорим с ней. А вдруг ей что-то известно о проделках её погибшего парня? Мне надо знать, что он погиб, напрягся Тимофей. Конечно. Полицию уже допрашивала. Хорошо. Не представляю, что испытывают те, кто должен сообщить человеку о том, что его близкий умер. К счастью, мне никогда не приходилось этого делать, вздохнул Антон. А ведь покойнику приходилось, спросил вдруг Тимофей. Естественно, с нашей-то работой. А убивать-ка вот самому. Антон настороженно на него покосился. «Давай-ка не будем об этом», — попросил он. «Я и так каждый день задаю себе вопрос, что я делаю в авангарде. Да, мы помогаем людям, попавшим в беду. Да, нам приходится защищать простых жителей города от различных монстров. Но мы делаем это не по доброй воле, а по принуждению. Поэтому мне моя работа не очень нравится. Может, когда-нибудь это изменится, но пока у меня просто нет другого выбора. А иначе сама его посадят в темные аллеи». Кстати, а что ты умеешь? Ты что, анторил поинтересовался Тимофей. За что тебя замили? Антон от чего-то не спешил с ответом. Ну давай, колись, хитро улыбнулся Зверев. Что-то такое. Я вот сам грабежами занимался, даже в одной криминальной группировке состоял. Кстати, там мы с неким этой познакомились. Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю, фыркнул Антон. Я твое досье только сегодня утром перечитал. — У вас есть на меня досье? — вытаращил глаза Зверев. — А то! Думаешь, откуда мне известно о твоем прошлом? Там все твои подвиги очень подробно описаны. — А, так новости. Но не очень-то я ими горжусь, этими подвигами. Когда все открылось, отец меня чуть не прикончил, — сообщил Тимофей. А потом и вовсе решил засунуть меня в закрытую академию подальше от Санкт-Иренбурга и полиции. Я его почти возненавидел, но, как оказалось, все было не зря. «Теперь я совершенно другой человек. Многое изменилось с тех пор». «Змееносец», — кивнул Василевский. «Мы знаем почти все о случившемся в Клыково. У вас же там просто ад какой-то творился. Я рад, что ты выжил. Но о чем ты тогда думал? Пытался заколоть себя мечом, но такое еще решиться надо. Хотел всех спасти, и мне это удалось. Но я тоже чертовски рад, что Татьяна в тот момент оказалась поблизости. Иначе я бы тут сейчас с тобой не сидел». Антон остановил машину и заглушил двигатель. Раз уж у нас тут время откровений, хватит отмалчиваться. Так что ты натворил? Не оставил от него Тимофей? А ты всё не умеешься, насупился Антон. Должен же и я иметь на тебя досье. А больше тебе ничего не надо. Какими способностями ты обладаешь? Я же могу и у Легастаева спросить. О, он не расскажет во всех подробностях. Ты потом сам не рад будешь. «Из-за своих способностей я и попался», — хмуро признался Антон, выбираясь из машины. Тимофей тоже вышел и захлопнул за собой дверцу. «Колись давай», — потребовал Зверев. «Что в тебе необычного? Чем дольше ты молчишь, тем сильнее работает моя фантазия. Надеюсь, не грохнусь в обморок, когда узнаю всю правду». Антон тихонько выругался и огляделся по сторонам, затем показал рукой на огромный железный ящик для мусора. Контейнер стоял на порядочном отдалении у стены большого обшарпанного строения. Пространство вокруг ящика было завалено туго набитыми пластиковыми мешками для мусора. Семафир перевёл взгляд на контейнер. "И что с ним не так?" спросил он. Антон широко расставил пальцы правой руки, направив их в сторону ящика. Слегка нахмурил светлые брови, сжал пальцы в кулак, а затем снова разжал кисть, изящно повернув её раскрытой ладонью вверх. Мусорный контейнер с громким хлопком раздался в стороны, будто внутри него что-то взорвалось. Тимофей изумленно вскинул брови. Тут же раздался новый хлопок, и ящик действительно взорвался, раскрывшись изнутри, подобно какому-то гигантскому ржавому цветку. Мешки с мусором и гниющие помои так и полетели в разные стороны. Антон испугнохнул и отдернул руку. «Черт!» Шило немного не рассчитал, смущённо признался он. На жарёзу, видать, слишком ржавая попалась. Парни переглянулись. "Валим отсюда", быстро проговорил Василевский, пока надзорники не отметили, и они торопливо зашагали к нужному зданию.